Глава девятнадцатая. Обратный отсчет. Сев в машину, Фабиан взял в руки телефон и набрал номер Вэлла. Тот, как обычно, ответил сразу. «Фабиан, что случилось?» «Надо встретиться. Дело срочное. Сможешь подъехать в департамент?» «Конечно». «Хорошо. Увидимся в твоем кабинете. Ларри и Джоан тоже должны обо всем узнать. Я им позвоню и буду ждать вас». В салоне повисла тишина. Фабиан мысленно поблагодарил небеса за то, что Вэл никогда не задавал лишних вопросов. Он завел двигатель и направился к выезду с парковки. По пути он связался с друзьями. Казалось, в его голосе они услышали нечто такое, что заставило их бросить все дела и немедленно явиться в департамент. В дороге Фабиан обдумывал то, что сказал ему Барриш. Если у них и правда в запасе осталось всего ничего, то в этом виноват был исключительно Фабиан. Как он мог забыть про все? Как мог увлечься собой? Он тратил драгоценное время на ерунду, хотя уже давно мог бы найти Акернара и остановить его. Теперь весь мир на краю гибели. Вновь вся ответственность за чужие смерти и искалеченные жизни ляжет на него. Фабиан приехал первым. Он сел в кресло для посетителей и начал безучастно рассматривать обстановку кабинета. Вторым приехал Ларри. Ему хватило одного взгляда, чтобы понять, что вызов в департамент во внеурочное время был не самой плохой новостью за вечер. Они молча пожали друг другу руки, и Ларри отошел к окну. Почти сразу после Ларри появилась Джан. Она поприветствовала элементалиста и, встревоженно посмотрев на Фабиана, Заняла второе свободное кресло. Они снова безмолвно обменялись взглядами. Фабиану хотелось заверить Джоан, что все будет хорошо, но он не мог ей лгать. Оставалось только сидеть в томительной тишине в ожидании шефа. Вскоре появился Вэл. Он обвел встревоженным взглядом троицу, а затем занял свое место. Тогда Фабиан заговорил. Он пересказал им свою беседу с Барришем, поведал о том, что ему удалось узнать о Бакернаре и планирующемся вторжении демонов. «Если бы я нашел Барриша раньше!» – с раскаянием воскликнул Фабиан. «Мы бы уже давно знали о надвигающейся беде. Я пренебрег этой возможностью. Это все моя вина». «Нет», – возразил Вэл. – «твоей вины здесь нет, Фабиан». «Даже если бы ты узнал о вторжении раньше, это не сильно бы помогло. Мы в любом случае не знали бы точного времени». «Согласна», — поддержала Джан. «Обратный отсчет уже начался, и, несмотря на слова того демона, у нас могут быть в запасе годы, а может не быть ни минуты». «Я привлеку департамент», — кивнул Вэлл. «Мы должны быть готовы встать на защиту Норвилля в любой момент». «Если марионеточник следил за тобой, почему он не попытался достать тебя через нас?» Задумчиво спросила Джоан. «Он наверняка знал, кто тебе дорог. То, что произошло с Лизой, было им выгодно». «Сам не понимаю. Возможно, вы были запасными вариантами, если грандиозный план не сработает или что-то пойдет не так», медленно ответил Фабиан. «Грандиозный план?» Подал голос Ларри. Это ведь будет настоящая бойня. Погибнут сотни невинных людей. Этого он и добивается, жестко ответил Фабиан. Ему плевать на всех и каждого. Он не просто готов принести эти жертвы. Он жаждет этого. Барриш сказал, что все эти годы Акернар жил желанием отомстить мне. Он хочет разрушить мой мир, как я когда-то разрушил его жизнь. Значит, придется готовиться к войне. бескомпромиссно заявил Вэл. «Сейчас же разошлю всем нашим оперативникам уведомление». «Найти бы этого Акернара», — сказал Ларри. «Может, вторжение нам и не остановить, но ты, Фабиан, смог бы с ним разобраться, и одной проблемой стало бы меньше. Кто знает, какие сюрпризы он для нас приготовил. Мы с другими элементалистами попробуем выследить его. Будет лучше, если и следопыты подключатся». Фабиан кивнул. «Что ж, если на сегодня все, то советую всем разъехаться по домам и хорошенько отдохнуть. Пока еще есть такая возможность», – порекомендовал шеф. Фабиан, Джан и Самвел поднялись с мест. «Я тебя отвезу», – в полголоса сказал Фабиан, Джоан. Она кивнула. Все четверо покинули кабинет начальника. Самаэль Акернар поднялся и подошел к окну. Отсюда, с двадцатиэтажной высоты, открывался отменный вид на урбанистическую панораму города. Но Арвиль уже представлялся ему в красных тонах. До вторжения оставалось совсем немного. Скоро от зданий и улиц останутся одни лишь руины, а демоны знатно попируют на останках. Мак давно обосновался на верхнем этаже одного из закрытых на реконструкцию небоскребов. Влюбленные парочки или любители адреналина частенько забредали на его территорию, но с ним была его магия, и никто не смог его обнаружить. В грязном стекле Акернар увидел свое отражение – изуродованное шрамами лицо с белым незрячим глазом. Но эти увечья были сущей ерундой по сравнению с тем, что почти 20 лет назад он лишился всего. до сих пор оставалась загадкой, как ему удалось выжить, когда всех остальных убил демон безликий. Может быть, просто везение, может вмешалась магия, а возможно, он бессознательно защитился от самых серьезных травм. Последнее оказалось наиболее вероятным. Впрочем, этот вопрос давно перестал представлять для него важность. Какая разница, что помогло ему выжить? если после инцидента в Дагорате его жизнь все равно кончилась. И вот близился час расплаты. Скоро тот, кто отнял у него все, будет корчиться в агонии у его ног. Но сначала Акернар собирался насладиться тем, как погибает Нуарвиль, заполоненный ордами демонов. Они уничтожат мир Фабиана Карригана так же, как тот уничтожил Дагорат. Хотя сперва Акернару нужна была только смерть Карригана. Ход с Аланом Терра, оперативником департамента, чьи воспоминания были подделаны, он до сих пор считал удачным, несмотря на то, что Мак оказался слабее и не смог как следует навредить Карригану. Информацию о единственном в департаменте огненном элементалисте Акернар добыл у демона Барриша Тограва. который, в свою очередь, у своего информатора в рядах самих оперативников. Именно Барриш, после неудач с покушениями на Карригана, невольно натолкнул его на мысль о более изощренной мести. И началась подготовка к осуществлению плана. Даже если ради этого придется погибнуть тысячам невинных, ему было все равно. Его человеческая душа умерла 18 лет назад вместе с женой и сыновьями в разрушенной крепости Дагорат, среди заснеженных пиков под ледяными ветрами. Акернар равнодушно отвернулся от окна. До его триумфа оставалось всего ничего. На очередном перекрестке Фабиан собирался было поехать прямо, но Джоан положила ладонь ему на бедро и кивком головы указала вправо, к дому Фабиана. Он недоверчиво взглянул на нее, но Джоан снова кивнула. Резко выкрутив руль и нарушив сразу несколько правил дорожного движения, Фабиан повернул. Всю дорогу они ехали молча. Фабиан отерзала чувство вины. Если бы он не учинил катастрофу в Дагорате 18 лет назад, то сейчас Нуарвиллю ничего бы не угрожало. Мог ли он представить, что череда кровавых убийств, кажущихся сперва просто проделками демонов, окажется отголоском далекого прошлого. Казалось, с того дня, когда он согласился помочь Ларри и вернулся в департамент, прошла не пара месяцев, а целая жизнь. А друзья? Джоан, Ларри, вэл Из-за него они оказались в смертельной опасности, и он ничего не мог с этим поделать. Никто из них добровольно не покинет Нуарвиль. С Джоан он, конечно, поговорит, но на успех особо не рассчитывал. В квартиру они поднимались тоже в полной тишине. Фабиан запер дверь и помог Жан раздеться, забрав ее косуху. «Как ты?» – спросила она, когда они зашли в гостиную. В ответ Фабиан сделал неопределенный жест ладонью. Остановившись посреди комнаты, он повернулся к Жан и взял ее за руку. «Если я попрошу тебя уехать, ты ведь не согласишься?» Поинтересовался он, сжимая ее пальцы. Она с недоумением посмотрела на него. «В смысле?» – недоумевающе переспросила Джоан. «Нас ждет самая настоящая магическая война, и я не хочу, чтобы ты подвергалась опасности. Я хотел попросить тебя покинуть город». «Ты сейчас серьезно?» «Абсолютно, Джан. «Во всем происходящем виноват только я. Я подставил под удар тебя, Ларри, Вела. Что, если с вами что-то случится? С тобой. Что я тогда буду делать? Как после этого жить?» Пабиан знал, что она ни за что не согласится уехать. Но в глубине его души теплилась слабая надежда, сбыться которой было не суждено. Джоан посмотрела ему прямо в глаза открытым и прямым взглядом, без какой-либо злости. «Нет, Фабиан», — твердо сказала она, — «я никуда не уеду. Как я могу все бросить?» «Джоан, пойми». Но она не дала ему договорить, приложив палец к его губам. «Нет, Фабиан, это ты пойми. Я нужна городу, нужна департаменту». «Но мне ты нужна больше». Воскликнул Фабиан, перебив ее. «Да, поэтому я и остаюсь. Ты рассчитывал, что будешь сражаться, а я сидеть где-то там и думать, что с тобой и жив ли ты? Никогда. Но я верю, что все будет хорошо и мы справимся». «Или хочу верить. Это не важно», – тихо добавила Джоан. «Я умею сражаться и вместе со всеми встану на защиту города. Перестань волноваться. Я не могу бросить тебя, Вела и Ларри, других своих друзей. Уехать и прятаться, пока вы будете рисковать тут жизнями? О чем ты вообще?» Джоан протянула руку и провела ладонью по его щеке. Фабиан с сожалением посмотрел на нее, но внезапно осознал, что спорить совсем не хочется. Наверное, это и имел в виду Вел. говоря, что ему нужно позволить другим людям делать выбор самостоятельно. Он представил, что было бы. Попроси он Ларри уехать и отсидеться в безопасности. Друг бы точно на него обиделся, а то и по лицу бы заехал. «Ладно», — сказал он, привлекая Джоан к себе. «Но я буду за тобой приглядывать». Она улыбнулась, прикрывая глаза. «Согласна». Ночью им обоим не спалось. Чтобы не нагнетать и так не очень приятную атмосферу, Фабиан и Джоан не признавались друг другу в том, как сильно на самом деле их встревожили сведения Барриша. Они расположились в гостиной, где Фабиан рассказывал Джоан о Дагарате, а она слушала, потрясенная до глубины души тем, через что ему пришлось пройти. Незаметно история затронула человека, чья личность для Джоан оставалась самой большой загадкой. Я всегда винил своего отца за то, что передал мне эту печать, за то, что из-за него я стал носителем демона, лишившись шанса на нормальную жизнь. Тихий голос Фабиана наполнял гостиную. Сквозь неплотно задернутые шторы с улицы пробивался свет фонарей, и в полумраке Джоан видела темный силуэт Фабиана. Она сидела рядом с ним. закутавшись в мягкий серый плед. Фабиан продолжил. «После того, как он забрал меня от матери и скрылся, она покончила с собой. Отца это оставило равнодушным. Ему никогда по-настоящему не было дела до меня или до нее. Главным делом его жизни всегда было не позволить безликому вырваться на свободу». Джан почувствовала, как жалость захлестнула ее сердце. Она придвинулась ближе к Фабиану и взяла его за руку. Его пальцы в ответном жесте нежно сжали ладонь Жан. «Чтобы обучить меня сдерживать демона, отец обратился за помощью к ордену магов из горной крепости Дагарат. Там мы и прожили почти восемь лет. Безлико питают гнев и ярость, и я должен был научиться смирять их. Отец намеренно провоцировал меня ради этого». Я никогда не знал, чего от него ожидать. Жил в постоянном предвкушении чего-то плохого. Однажды мне это надоело, и я сбежал от отца. Результатом стала досадная случайность. Из-за меня в крепости начался пожар. В то время, как маги пытались потушить огонь, я смотрел на него, и мне казалось, будто точно такое же пламя сжирает меня изнутри. Тогда я понял. что ненавижу своего отца. Некоторые маги в крепости относились ко мне с подозрением или недоверием, но даже они были гораздо добрее ко мне, чем он». Фабиан сделал паузу. «А потом?» «Я так и не понял, как это произошло, но я потерял контроль над безликим. Мечтавший о свободе демон получил ее». Голос Фабиана дрогнул. «Не знаю, сколько прошло времени». прежде чем я снова подчинил его своей воле. Но вернувшись, я обнаружил, что Безликий учинил настоящую бойню. Орден был уничтожен, все маги мертвы, а крепость разрушена. Руины еще долго тлели той ночью. И только стоя среди тел погибших, я осознал, что в этом мой отец не виноват. Вся ответственность легла на меня, ведь это я не смог сдержать демона. После я увидел воспоминания Безликова. Он убил отца первым, когда тот бросился в атаку. Фабиан замолчал и покачал головой, словно пытался отогнать терзавшие его воспоминания. Он зажмурился, помолчал несколько минут, а затем продолжил. Я решил больше никогда не контактировать с людьми. Я покинул Дагорат и ушел в горы. Скитался по лесам около двух лет. пытаясь выжить и отточить свои способности самостоятельно. А потом меня нашел Вэл. Он проезжал через те места, и до него дошли слухи, что местные демоны таинственным образом перестали терроризировать низинные поселения. Фабиан слегка улыбнулся. Я пытался использовать магию во благо, и кое-что у меня получилось. После встречи с Вэлом я не сразу согласился на его предложение. И он оставался в близлежащей деревне до тех пор, пока я сам к нему не пришел. Меня тянуло к нему. Я чувствовал, будто он сможет помочь. И он сделал то, чего я от него совершенно не ожидал. Взял меня под свою опеку. Усыновил. Уже в Нуарвилле он начал обучать меня контролировать безликого и его силы. Именно благодаря Велу я могу трансформироваться без страха. сохраняя хладнокровие, а безликий полностью подчинен моей воле. Хотя я по-прежнему боюсь повторения того случая, несмотря на то, что сейчас я совершенно уверен в своих силах. Я не хочу снова случайно убить кого-нибудь или причинить вред. Фабиан, закончив историю своей жизни, тяжело вздохнул. Последний раз он пересказывал о событиях тех лет Ларри лет семь назад. Тогда он считал, что друг будет вторым и последним человеком на планете, кто услышит ее. Меньше всего Фабиан рассчитывал на то, что ее узнает именно Джоан Скайлор. Но с удивлением обнаружил, что ему стало легче, словно из сердца вытащили осколок. Все это время причинявший боль и не позволявший старым ранам затянуться. Взгляд Джан скользнул по плечам Фабиана. По символам, выжженным магией прямо на его коже, частям одного большого сигела. она попыталась представить четырнадцатилетнего мальчика, что был вынужден выживать в диких, холодных и полных опасностей лесах. Мальчика, у делом которого с самого рождения стали страшное наследие и одиночество. Жан испытывала смешанные чувства. Она была рада, что Фабиан доверился ей. Рассказал то, о чем предпочел бы забыть навсегда. Но в то же время ужасно сожалела, что жизнь любимого человека с самого детства обернулась кошмаром для него и его близких. Никто подобного не заслуживал. К тому же Фабиан не просил этой силы. Со своей стороны Джоан очень старалась помочь ему забыть об ужасах прошлого. И у нее получалось. Фабиан однажды сказал – что с тех пор, как они начали встречаться, он перестал видеть кошмары, и ему стало гораздо спокойнее. Джан крепко обняла Фабиана, давая понять, что рядом и поддерживает его. Он закрыл глаза и прижался губами к ее виску. На краю бездны он особенно остро нуждался в поддержке. Джоан, Ларри, Вэл. Фабиан решил, что защитит их во что бы то ни стало. Защитит любой ценой.